«Где я?» – выпросила миссис Набблс. В богоспасаемой скинии сердито буркнул ее сын. И правда, что в богоспасаемой? – подхватила миссис Набблс. «Ах, Кристофер, как я вознеслась духом!» «Знаю, знаю!» – быстро проговорил Кит. «Только пойдем скорее, мама, на нас все смотрят!» «Тише!» – возьми Джейкоба за руку. «Вот так!» «Стой, сатана, стой!» — вдруг завопил проповедник ему вслед. «Джентльмен велит тебе остаться, Кристофер!» — прошептала киту мать. «Стой, сатана, стой!» — снова рявкнул проповедник. «Не вводи в искушение женщину, кое преклонило ухо свое к тебе. Внем ли глазу взывающему? Не похищай агнца из стада!» Проповедник кричал все громче и громче, указывая перстом на малыша. «Он завладел агнцем, бесценным агнцем! Яко волк, бродящий в ночи, он позарился на невинного агнца!» Хит был добрейшее существо в мире, но, выведенный из себя этими бранными словами и не на шутку взволнованный своим столь затруднительным положением, он повернулся лицом к кафедре и, не выпуская малыша из рук, громко сказал. «Ни на кого я не позарился. Он мой брат». «Он мой брат!» — возопил проповедник. «Неправда!» — с негодованием сказал Кит. «Как у вас язык поворачивается такое говорить? И, пожалуйста, перестаньте брониться. Разве я что, плохое сделал? Да если бы не крайняя нужда, я бы не пришел за ними. И если бы вы мне не помешали, все сошло бы тихо, гладко». «Сатану и его сородичи можете поносить сколько вашей душе угодно, а меня, сэр, будьте любезны оставить в покое». С этими словами Кит гордо вышел из молельни в сопровождении матери и маленького Джейкопа, и, только очутившись на свежем воздухе, смутно вспомнил, что прихожане просыпались, недоумевающе оглядывались по сторонам, а Квилп, как ни в чем не бывало, так и остался сидеть в прежней позе. не сводя глаз с потолка и не обращая ни малейшего внимания на происходившее вокруг. «Кит! Кит!» — воскликнула миссис Наблз, поднося платок глазам. «Что ты наделал? Разве мне можно будет теперь показаться сюда? Да никогда в жизни!» «И слава богу, мама! Вчера вечером ты немножко развлеклась. Так неужели же сегодня обязательно надо сокрушаться и жалеть о чем-то?» И ведь это не в первый раз. Чуть только у тебя станет веселей на душе, ты сразу идешь сюда и по указке этого болтуна. Стыдно, мама. Полно, сынок, полно, остановила его миссис Наблс. Грешно так говорить, даже в шутку. В шутку? Какие там шутки? Воскликнул Кит. Я, мама, считаю, что в безобидном веселье и в бодрости духа Бог не видит большего греха, чем в белых священнических воротничках. И напрасно эти болтуны одно порочат, а за другое заступаются. Ну, хорошо, хорошо, не буду. Только обещай больше не плакать. На, возьми малыша. Он полегче. Давай мне Джейкоба. И пошли. Только быстро. А дорогой я расскажу тебе свои новости. И ты у меня ахнешь, когда все узнаешь. Ну вот. Давно бы так. Теперь, глядя на тебя, никто не скажет, что ты и близко подходила к маленькой скинии. И я надеюсь, с этим... «Навсегда покончено. На, бери малыша». «Ну, Джейкоб, полезай ко мне на закорки и держись крепче за шею. А если этот пастор назовет тебя с малышом невинными агнцами или барашками, ты ему скажи, что раз в год и он говорит истинную правду, и что пусть, мол, и сам равняется больше на барашка, чем на кислую подливку к нему. Скажешь, Джейкоб? Ну, смотри».